Глава двадцать восьмая Я не хотел там оставаться ни минуты дольше и вышел на улицу, полной решимости никогда больше не унижаться, не искать поддержки у лицедеев и плясунов, у придворных интриганок и развращенных спесивых господ. Мою душу наполняло одно желание — поскорее увидеть Инесс. По черной лестнице я взлетел на четвертый этаж, срывая из себя на бегу различные принадлежности театрального своего костюма. Борода, усы, перья шляпа, кошелек, портупея, цепь, все полетело вниз, одно за другим. Эти вещи казались мне чем то позорным, я не мог в них появиться в доме порядочных людей. Мне отворил отец Салестино. По его глазам. Я сразу заметил, что он плакал. «Несчастная Донья Хуана скончалась два часа назад», — сказал он. Я весь похолодел и, не в силах двинуться с места, остановился у входа. Могильная тишина стояла вокруг. В глубине коридорчика, через приоткрытую дверь, я видел слабый свет в зале. Медленными шагами, прижав руки к груди, в которой сердце колотилось так, будто хотело выскочить, я прошел вперед. Уже с порога я увидел тело покойницы. Она лежала в черном платье, на той же постели, где ее покинула душа. Сложенные, как для молитвы, руки, закрытые глаза — Умиротворенные выражения мраморно-белого лица навевали мысли не о страданиях и смерти, а скорее придавали ее облику сосредоточенную задумчивость. Она, казалось, была погружена в мистическое созерцание небесных видений, которые приносят высшее блаженство людям глубоко набожным. Ложа покойницы сидела на полу Инесс, прислонясь к постели и закрыв лицо руками. Она тихо плакала, что было естественное проявление скорби для души, привыкшей в горе и в радости, покорно склоняться перед волей Всевышнего. Инесс даже не пошевельнулась, чтобы взглянуть на меня. Впрочем, я этого и не заслуживал залу освещала одинокая восковая свеча, тонкий и колеблющийся язычок пламени, подобно указывающему персту, устремлялся к небесам. Изображение причистой девы и святых сочувствием сдирали со стен на грустную картину, и в их лицах была необычная торжественность. Как невелика была моя печаль, я ощутил, глядя на это зрелище, внутреннюю просветленность, которую не выразишь словами. Это спокойствие в столь горестный час, безмятежность духа, осенявшего страдание, подобно крылам ангела-хранителя, оберегающего душу, когда в смятении и страхе она покидает грешное тело, царившая у смертного одра тишина, которые мне слышались дальние голоса ликующих небесных хоров, тихие рыдания сиротки, которая, смиренно скорбя, не обвиняла ни судьбу, ни случай, ни какой-либо иной из мнимых божеств, созданных праздным умом человеческим. Безропотное смирение, невозмутимый душевный покой, нарушить который не способна даже смерть, бессильные перед твердыней чистой совести, долго верой и любви. Все это было для меня как живительное дыхание свежего ветерка, приносящего мир и покой туда, где недавно свирепствовала буря, и сталкивались противоборствующие вихри. В тот миг я как никогда был в праве сравнить свою душу с зеркально-гладкой поверхностью озера и как никогда ясно видел ее всю, до самого дна. И словно мне долгое время что-то мешало дышать свободно, я вдруг вобрал в себя воздух полной грудью и почувствовал, что сердце моего спала огромная тяжесть. От этих размышлений меня отвлек голос священника, позвавшего меня в соседнюю комнату. — Бедняжка Хуана, — сказал он, утирая слезы, — так и не дождалась радости увидеть исполнение моего заветного желания. — А что, неужели вам? — Да, сын мой. Незадолго до ее кончины я получил вот эту бумагу, где сказано, что меня назначают экономом приходской церкви в Аранхуэсе. Наконец-то справедливость восторжествовала. Впрочем, для меня это не было неожиданностью, ведь я говорил тебе, что на этой неделе обязательно. Видишь, Габриэлилия, сколь своевременно Господь пришел нам на помощь в беде, теперь Инес не останется без опоры. Ей не придется идти на поклон к родственникам Хуаны. — Милая моя Инес, воскликнул я, — тебе посвящу я всю свою жизнь. Я буду жить для тебя, для тебя одной. Ах, — вздохнул священник, — удивительные дела творятся, дорогой Габриэль. Если бы ты знал, какое признание сделала мне Хуана перед смертью, пожалуй, тебе можно о нем сказать, ты почти член семьи. Какое признание? После исповеди Хуана подозвала меня и сказала, что Энесс не ее дочь. Какая странная история, я просто поражен. Итак, так, не ее дочь, а дочь одной знатной дамы, которая... Что вы говорите? То, что слышишь. Настоящая ее мать, ты понимаешь, речь идет о тайной любовной связи из тех что приносит бесчестие аристократической семье. Настоящая мать покинула бедное дитя, и... Когда-нибудь я расскажу тебе более подробно. Имя. Назовите имя этой дамы. Вот все, что мне надо знать. Хуана как раз хотела назвать его, но рассказ лишил ее последних сил. Слово замерло на устах, скованных смертью. Эта новость привела меня в неописуемое волнение. Я вернулся в залу и стал пристально глядеть на покойницу, как бы надеясь, что ее губы произнесут таинственное имя. «Неужели, о Господи!» — взмолился я в душе, — «ты не вдохнешь жизнь, неподвижный сей труп, чтобы оледеневший язык зашевелился и произнес одно единственное слово!» В моей смятенной душе на миг мелькнула надежда, а вдруг мои мольбы воскресят покойницу, и труп вернется к жизни, чтобы открыть мне тайну происхождения инер. Какой же я глупец, сказал я себе, опомнившись, разве нет других способов выяснить истину?